Дюжина человек и ворвалась в проломанную дуру Буровского забора. Стали метаться, которая камера, правильно ли угадали окно, дозбивать намордник, подсаживаться, ведро передавать. Но с вышек застрочили по зоне пулеметы и поджечь так и не подожгли. Это убежавшие из лагеря надзиратели и начальник режима Мочеховский За ним тоже с ножом погнались. Он по сарайной крыше хоз двора бежал к угловой вышке и кричал «вышка, не стреляй свои!» и полез через предзонник. Дали знать в дивизион. Его все-таки зарубили, но уже не мы облатные, сменившие нас в Экибастузе в 1954 году. Резок он был, но и смел, этого не отнимешь. А дивизион, где доведаться нам теперь о фамилиях командиров, распорядился по телефону у угловым вышкам открыть пулеметный огонь по трем тысячам безоружных людей, ничего не знающих о случившемся. Наша бригада была, например, в столовой, и всю эту стрельбу, совершенно недоумевая, мы услышали там. По усмешке судьбы это произошло, По новому стилю — а по старому — января. День, который еще до того года отмечался в календаре торжественно-траурном, как кровавое воскресенье. А у нас вышел кровавый вторник. И куда просторней для палачей, чем в Петербурге. Не площадь, а степь, и их свидетелей нет, ни журналистов, ни иностранцев. В темноте наугад стали садить из пулеметов по зоне. Стреляли, правда, недолго. Большая часть пуль, может, прошла и поверху. Но достаточно пришлось их и вниз. А на человека много ли нужно? Пули пробивали легкие стены бараков и ранили, как это всегда бывает, не тех, кто штурмовал тюрьму, а совсем непричастных. Но раны свои им надо было теперь скрывать, в санчасть не идти чтобы заживало, как на собаках. По ранам их могли признать за участников мятежа. Ведь кого-то ж надо выдернуть из одноликой массы. В девятом бараке убит был на своей койке мирный старик, кончавший десятилетний срок. Через месяц он должен был освобождаться. Его взрослые сыновья служили в той самой армии, которая свышек лупила по нас. Штурмующие покинули тюремный дворик и разбежались по своим баракам. Еще надо было вагонки снова составить, чтобы не дать на себя следа. И другие многие тоже так поняли стрельбу, что надо сидеть в бараках. А третьи, наоборот, наружу выспали, возбужденные, и тыкались по зоне, ища понять, что это, от чего. Надзирателей к тому времени уже ни одного в зоне не осталось. Страшновато зиял разбитыми стеклами опустевший от офицеров штабной барак. Вышки молчали. По зоне бродили любознательные и ищущие истины. И тут распахнулись во всю ширину ворота нашего лагпункта, и автоматчики конвоя вошли взводом, держа перед собой автоматы и наугад сеча из них очередями. Так они расширились веером во все стороны, а сзади них шли разъяренные надзиратели с железными трубами, с дубинками, с чем попало. Они наступали волнами ко всем баракам, прочесывая зону. Потом автоматчики смолкали, останавливались, а надзиратели выбегали вперед, ловили притаившихся, раненых или еще целых, и немилосердно били их. Это выяснилось все позже, а вначале мы только слышали густую стрельбу в зоне, но в полутьме не видели и не понимали ничего. У входа в наш барак образовалась губительная толкучка. Зэки стремились поскорее втолкнуться, и от этого никто не мог войти. Не то чтобы досочки барачных стен спасали от выстрелов, а внутри человек уже переставал быть мятежником. Там у крыльца был я. Хорошо помню свое состояние. Тошнотное безразличие к судьбе, мгновенное безразличие к спасению, не спасению. Будьте вы прокляты! Что вы к нам привязались? Почему мы до смерти виноваты перед вами, что родились на этой несчастной земле и должны вечно сидеть в ваших тюрьмах? Вся тошнота этой каторги — заняла грудь спокойствием и отвращением. Даже постоянная моя боязнь, заносимая во мне поэму и пьесу, нигде еще не записанные, не присутствовала во мне. И на виду той смерти, что уже заворачивала к нам в шинелях по зоне, нисколько я не теснился в дверь. Вот это и было». Главное — каторжное настроение, до которого нас довели. Дверь освободилась, мы прошли последние И тут же усиленные помещением грохнули выстрелы. Три пули пустили нам в дверь вдогонку, и они рядышком легли в косяк. А четвертая взбросилась и оставила в дверном стекле круглую маленькую дырочку в нимбе мельчайших трещин. «В бараке за нами преследователи не врывались. Они заперли нас. Они ловили и били тех, кто не успел забежать в барак. Раненых и избитых было десятка два. Одни притаились и скрыли раны, другие достались пока санчасти, а дальше судьба их была тюрьма и следствие за участие в мятеже». Но все это узналось потом. Ночью бараки были заперты, На следующее утро, 23 января, не дали встретиться разным баракам в столовой и разобраться. И некоторые обманутые бараки, в которых никто явно не пострадал, ничего не зная об убитых, вышли на работу, в том числе и наш. Мы вышли, но никого не выводили из лагерных ворот после нас. Пуста была линейка, никакого развода обманули нас. Гадко было на работе в этот день, в наших мехмастерских. От станка к станку ходили ребята, сидели и обсуждали. Как, что вчера произошло? И до каких же пор мы будем вот так все и шачить и терпеть? А разве можно не терпеть? Возражали давние лагерники, согнувшиеся навек. А разве кого-нибудь когда-нибудь не сломили?» Это была философия набора 37-го года. «Когда мы пришли с работы в темноте, зона лагпункта опять была пуста. Но гонцы сбегали под окна других бараков. Оказалось, девятый, в котором было двое убитых и трое раненых, и соседний с ним – на работу уже сегодня не выходили. Хозяева толковали им про нас и надеялись, что завтра они тоже выйдут. Но ясно теперь сложилось — с утра не выходить и нам. Об этом было брошено и несколько записок через стенку к украинцам, чтобы поддержали. Забастовка-голодовка, неподготовленная — неконченная даже замыслом как следует теперь началась надоумком без центра без сигнализации в других потом лагерях где овладевали про складом а на работу не шли получалось конечно умней у нас хоть и не умно но внушительно 3000 человек сразу оттолкнули и хлеб и работу утром ни одна бригада не послала человека в хлеборезку Ни одна бригада не пошла в столовую к уже готовой баланде и каше. Надзиратели ничего не понимали. Второй, третий, четвертый раз они бойко заходили в бараки звать нас, потом грозно нас выгонять, потом мягко нас приглашать, только пока в столовую за хлебом а о разводе и речи не было. Но никто не шел. Все лежали одетые, обутые и молчали. Лишь нам... Бригадиром, я в этот горячий год стал бригадиром, доставалось что-то отвечать, потому что говорили надзиратели все нам. Мы тоже лежали и бормотали от изголовий. Ничего не выйдет, начальник. И это тихое, единое неповиновение власти, никому никогда ничего не прощавшей власти, упорное неподчинение растянутое во времени казалось страшнее, чем бегать и орать под пулями. Наконец, уговаривание прекратилось, и бараки заперли. В наступившие дни из бараков выходили только дневальные. Выносили параши, вносили питьевую воду и уголь. Лишь тем, кто лежал при санчасти, разрешено было обществом не голодать и только врачам и санитарам работать. Кухня сварила раз, вылила, еще сварила, еще вылила и перестала варить. Придурки в первый день, кажется, показались начальству, объяснили, что никак им нельзя, и ушли. И больше нельзя было хозяевам увидеть нас и заглянуть в наши души. Лег ров между надсмотрщиками и рабами. Этих трех суток нашей жизни никому из участников не забыть никогда. Мы не видели своих товарищей в других бараках и не видели непогребенных трупов, лежавших там. Но стальной связью мы все были соединены через опустевшую лагерную зону. Голодовку объявили несытые люди с запасами подкожного жира ожилистые, истощенные, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своем теле, от лишения одной сто граммовки, уже испытывающие расстройства. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. Еда, от которой мы отказались, которую считали всегда нищенской, теперь во взбудораженном голодном сне представлялось озерами насыщения. Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе «умри ты сегодня, а я завтра». И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть все сегодня, чем еще завтра так жить. В комнатах Бараков установилось какое-то торжественно-любовное отношение друг к другу. Всякий остаток еды, который был у кого-нибудь, особенно у посылочников, сносился теперь в общее место, на разосланную тряпочку. И потом, по общему решению секции, одна пища делилась, другая откладывалась на завтра в коптерке личных продуктов у посылочников могло быть еще изрядной еды, но, во-первых, в коптерку через зону не было ходу, а, во-вторых, и не всякий был бы рад принести сюда свои остатки, ведь он рассчитывал подправиться после голодовки. Вот почему голодовка была испытанием неравным, как и всякая тюрьма вообще, и настоящую доблесть выказали те, у кого не было ничего в запасе и никаких надежд подправиться потом. И если была крупа, то ее варили в топке печи и раздавали ложками. Чтоб огонь был ерея, отламывали доски от вагонок. Жалеть ли казенные ложи, если собственная жизнь может не протянуться на завтра? Что будут делать хозяева, никто не мог предсказать ожидали, что хоть и снова начнется свышек автоматная стрельба по баракам. Меньше всего мы ждали уступок. Никогда за всю жизнь мы ничего не отвоевывали у них. И горечью безнадежности веяло от нашей забастовки. Но в безнадежности этой было что-то удовлетворяющее. Вот мы сделали бесполезный отчаянный шаг. Он не кончится добром и хорошо. Голодало наше брюхо, щемили сердца, но напитывалась какая-то другая высшая потребность. В голодные долгие эти дни, вечера, ночи, три тысячи человек размышляли про себя о своих трех тысячах сроках, о своих трех тысячах семьях или без семейности, о том, что с каждым было, что будет». И хотя в таком обилии грудных клеток по-разному должно было клониться чувство, было и прямое сожаление у кого-то, и отчаяние, а все-таки большая часть склонялась, так и надо, на зло. Плохо и хорошо, что плохо. Это тоже закон неизученный, закон общего взлета массового чувства вопреки всякому разуму. Этот взлет я ясно ощущал на себе. Мне оставалось сроку всего один год. Казалось, я должен был бы тосковать, томиться, что вмазался в эту заваруху, из которой трудно будет выскочить без нового срока, а между тем я ни о чем не жалел. кабелю вас под хвост. Давайте хоть и второй срок». На другой день мы увидели в окна, как группа офицеров направляется от барака к бараку. Наряд надзирателей отпер дверь, прошел по коридорам и, заглядывая в комнаты, вызывал по-новому, мягко, не как прежде на быдло, бригадиры на выход. У нас началось обсуждение. Решали не бригадиры, а бригады. Ходили из секции в секцию, советовались У нас было двоякое положение, стукачи были искоренены из нашей среды, но иные еще подозревались. Даже наверняка были, как скользкий, смело держащийся Михаил Генералов, бригадир авторемонтников. Да и просто знание жизни подсказывало, что многие сегодняшние забастовщики, голодающие во имя свободы, завтра будут раскалываться во имя покойного рабства. Поэтому те, кто направляли забастовку, такие были, конечно, не выявлялись, не выступали из подполья. Они не брали власти открыто. Бригадиры же от своей открыто отреклись. от того казалось, что мы бастуем как бы по течению, никем не руководимые.